Глава 513. Замок, напичканный тайнами. «Да чтоб тебя!» Едва сдержав раздражение от очередной неудачи, выругался Ворон. Невозможность видеть процесс сильно усложняла дело, поэтому он начал задумываться о том, чтобы нанять мастера Даука, обладающего нужной способностью. Другим вариантом было продолжать осваивать управление эфиром до нужного уровня, чтобы иметь возможность самому смотреть сквозь предметы. Первый способ позволял в кратчайшие сроки получить желаемый результат, а второй, в свою очередь, развивал личные способности. После недолгих раздумий ответ был очевиден. Тому, кто стремится стать сильнее, легкий путь заказан. Время шло, и когда Ворон находился в середине процесса обсуждения планов по увеличению объемов строительства кораблей и маршрутов будущих торговых путей, в двери кабинета постучал слуга, доложивший об ожидающем «Латийце». Проводи его в приемную, я сейчас подойду. 20 минут спустя, закончив составление планов, он встретился с гонцом и, получив обещанную воду, направился к ведьмам. Вода из ангельских озер. Тип реагент. Ранг редкий. Описание. Вода, пропитанная святой энергией. Для того, чтобы превратить обычную воду в концентрированную, нужны были алхимики. Поэтому это был очередной раз, когда парень поблагодарил себя за то, что когда-то привел к себе ведьм. После коротких приветствий и объяснений задачи ему рассказали, что потребуется около семи часов, чтобы превратить 10 литров воды в 10 флаконов. Учитывая тот факт, что ему еще предстояло получить сердце герцога, такое незначительное время ожидания никак не влияло на его планы. Поэтому он лишний раз поблагодарил Салемари и покинул Академию. Теперь можно было заняться следующим делом. Но прежде чем приступать к чему-нибудь масштабному, стоило закончить лечение Джиара. По условиям договора с Хмычем, Ларет желание вернется к нему завтра. Поэтому до этого момента не было смысла отправляться куда-то. Следом, по идее, стоило продолжить задание Аиды. Но неясность в сроках заставляла все тщательно взвешивать. Ведь невыполненных задач было слишком много. Следом, по идее, стоило продолжить задание Аиды, но о неясность в сроках заставляла все тщательно взвешивать, ведь невыполненных задач было слишком много. Предстояло встретиться с меняющей судьбу из клана Ширагдо, которая знала, как помочь Абернхриару покинуть этаж. Не стоило забывать и о Дворце Мертвого Бога, восстановлении песочных часов Мертвого Мыса, нахождении доказательств существования столпов мироздания или же клинков «Девяти врат» для Хендельсона – А еще о том, что нужно убить оставшихся демонов, заточенных в ящике Пандоры. И, в общем, предстояло просто безумное количество задач. И при всем этом многообразии не стоило забывать о самом важном – развитии, что, в свою очередь, вновь возвращало к Хендельсону. Так как легендарный кузнец влиял на многие его планы, Ворон прикинул, какие у него есть варианты, если он начнет работать в этом направлении. И они, честно говоря, не радовали – Единственный столб, о котором он знал, находился на третьем этаже. И так как парень не мог телепортировать гнома с собой, то это ввело к нескольким путям развития событий. Во-первых, поискать такой столб на своем этаже, или хотя бы то, что от него осталось после Великого Разлома. Вероятность удачного исхода была весьма мала, так как столб с третьего этажа был единственным, что видели игроки. Во-вторых, нужно было всего-то развить науку о пространстве до ранга легенда Хотя эта задача могла показаться не супер сложной с рецептом зелья мастерства, но материалы и ингредиенты, что требовались для него, были очень редкие и являлись невероятно ценными, поэтому этот способ отпадал. Ворон, получив его ради интереса, пробежался по игровому аукциону и примерно прикинул, во сколько ему может обойтись создание одного флакона. Лучше бы он этого не делал. По самым скромным оценкам, потребуется минимум 100 тысяч золотом. Что касается Максимума, сказать было сложно, ведь речь шла о мгновенном повышении ранга мастерства. Эта информация, к слову, заставила задуматься, для чего конкретно хмычу понадобился ларец, раз даже столь дорогое зелье пошло в расход. Какая-то легендарная шмотка или же что-то покруче. Возвращаясь к поиску доказательств существования столпов или же клинков девяти врат, Оставалась еще одна зацепка, точнее, стих-подсказка, что дала древо познания. Но это, наверное, было еще более нереальным, чем попытка прокачать науку о пространстве, так как непонятно даже, о каком этаже шла речь. Тут, конечно, можно было воспользоваться ларцом желания, но мысль об этом почему-то не нравилась ворону. И не из-за последствий. У него было чувство, что для этого предмета будет более подходящая ситуация, и привыкший доверять своему чутью, Он быстро отказался от этой идеи. Размышляя обо всем этом недолгое время, Уилл пришел к тому, что стоит сосредоточиться на охотничьих зонах. Таким образом, он не потратит время впустую, надеясь на то, что кто-нибудь все же принесет ему последнее сердце герцога. Не исключено, что, добывая кровавые кристаллы, он достигнет цели даже быстрее, так как ему нужно было собрать всего-то 2570 системных очков. Определившись с будущими планами и пополнив запас зелью ведьм, парень вернулся к жене, и весь оставшийся день провел вместе с ней, чем, несомненно, обрадовал девушку. Но следующий день, когда система уведомила его о возвращении ларца, Ворон сразу же направился к Джиару. Магия артефакта была болезненной, но результативной, и каждый раз она впечатляла его. Этот случай не был исключением. Единственным отличием разве что была тишина претендента на желание. Призрак оказался тем, кто смог перенести страх и боль в полной тишине, показав, насколько крепки его нервы. Единственными словами, что он выдал, когда все завершилось и его рука вернулась на место, были «Какая жуткая и в то же время божественная вещь!» Подождав, когда мужчина придет в себя и получив уведомление о повышении уровня отношений с ним до доверия, Ворон наконец-то решил расспросить того об ауре. Изменившееся отношение собеседника было заметно сразу, так как говорил он куда охотнее, чем раньше. Здесь описан метод практики совершенствования, который позволяет накапливать энергию под названием эфир и преобразовывать ее в ауру. На этих словах он положил упомянутый свиток на стол и продолжил. «То, что я применил к королеве, является моим собственным навыком, которому я научился спустя годы практики». «Он позволяет видеть имя, ранг и титул цели, если таковой имеется». «Какая-то измененная версия идентификации?» Ворон был приятно удивлен, так как, находясь в колыбели, у него часто возникало желание использовать этот навык. «Ты можешь научить меня этому?» «Конечно», — Джиар кивнул. «Я знаю, что такое благодарность». Сказав это, он, казалось, задумался о чем-то, а затем, пристально посмотрев на короля, спросил. «Ваше предложение все еще в силе?» да «Хорошо», — собеседник неожиданно встал. «Тогда позвольте обучить вас тому, что я знаю». День незаметно подошел к концу, и за это время они познакомились друг с другом чуть получше. Как выяснилось, призрак являлся вором, но не тем, что крадет, чтобы потом продать, а тем, кто крадет только на заказ. Что касалось его знаний, Джар успел рассказать и показать то, что он узнал и чему научился. Оказалось, что кустарный навык идентификации был создан таким же образом, как раньше их создавал сам ворон. После пары вопросов стало ясно, что Джар не обладал храмом разума. Тем не менее, выслушав принцип, которому следовал вор, Уилл был уверен, что скоро сможет воспроизвести более мощную версию идентификации в семени духа. Их прощание вышло кратким, но перед тем, как покинуть замок, Джиар передал кое-что довольно интригующее касаемо «Черного замка». «Раз именно вы очистили замок, то вам стоит знать. Я ведь не ради любопытства зашел туда. Меня наняли для того, чтобы отыскать одну вещь, спрятанную глубоко в темнице. В тюрьме? Я же осмотрел замок сверху донизу, и единственной находкой стал грёбаный ключ на крыше. Что-то называемое сосудом дара», — продолжил собеседник, чем едва не поверг разбойника в шок. «Чего? Черт, кому принадлежал этот замок секретами?» «Я смотрел замок полностью и не нашел там ничего подобного». Ворон в итоге покачал головой. «Возможно, тебя направили по ложному следу?» «Вы нашли тайный ход?» ни хрена подобного». Парень хорошо помнил, как матерился, облетая замок с помощью нирваны. «Там не было никаких полостей или чего-то похожего на секретные комнаты или тоннели. Хотя, может, моих навыков просто не хватило. О, это еще обидней Не став рассказывать о неделе, проведенной за поисками чертовой замочной скважины, он лишь уточнил. «Я так понимаю, ты знаешь, где он?» «Заказчик, мир праху его, призрак даже осклабился при этих словах, рассказал мне об этом. Но я, к сожалению, так и не смог проверить его слова. Поэтому могу лишь передать его слова». «Теперь понятно». По мере того, как он слушал собеседника, скулы ворона невольно напряглись от злости на свое невезение. Хотя стоило признать, что до такого было просто невозможно додуматься. Тайный проход, о котором каким-то образом узнал почивший заказчик призрака, был магическим и открывался посредством активации печати, созданной специальными чернилами, проявляемыми при горении сока парящего дерева. Неудивительно, что парень пропустил его. Теперь нужно наведаться в замок и забрать мою настоящую награду.